КОЛОНИАЛЬНЫЕ АРХИВЫ Шоссе 627. СОСКАЧИВАН По обе стороны дороги тянутся кукурузные поля, бесконечные, как Тихий океан. Ничто не прерывает горизонтального совершенства огромной равнины, разве что крохотный силуэт на юго-западе. С первого взгляда он напоминает слона на подпорках с пагодой на спине. Силуэт постепенно растет, становится отчетливее, пока, наконец, не различается бабушка, пересекающая прерию на железных салазках, словно в сюрреалистическом бродячем зверинце Сальвадора Дали. Она приближается по диагонали, не обращая внимания на рельеф полей, прорезая в кукурузе широкую просеку. При каждом рывке раздается звенящий стон из светлого корпуса, слетают огромные хлопья ржавчины. Яхта пересекает шоссе 627 и исчезает на северо-северо-западе. Но резко садится в постели с широко раскрытыми глазами и утирает пот со лба. На часах пять утра. Температура в комнате приближается к 30 градусам по Цельсию. Вряд ли ему теперь удастся заснуть. Ноа включает прикроватную лампочку С ворчанием потирает глаза, ищет на тумбочке книжку, но находит лишь одолженный арисный экземпляр Моби Дика со страницами с загнутыми уголками. Он несколько раз пытался читать эту устрашающую книжку, но тщетно. Герман Мелвилл навевает на него скуку. Если подумать, не лучший ли это способ вернуть сон? Книжка раскрывается сама по себе на главе 44. Ноа бегло просматривает несколько абзацев, но образ бабушки все еще тяжким грузом лежит на его груди. Ноа бесшумно встает и выходит в коридор. В соседней комнате крепко спит Саймон, раскинув ручки и ножки, как маленькая морская звезда. Стоя в дверях, Ноа размышляет над детским сном, не потревоженным никакими фантомами. Ноа закрывает дверь и выходит на патио ждать рассвета. За четыре года ссылки на острове Маргарита Ноа подружился лишь с одним человеком, Бернардо Байесом, секретарем, хранителем и директором колониальных архивов Ла-Асунсьона, архивов, состоящих из не более нескольких дюжин ящиков, запихнутых в забытую всеми коморку здания муниципалитета. В подростковом возрасте У Бернарда была великая мечта. Он хотел стать специалистом по морской археологии и жить на Средиземноморском побережье. Каждую ночь, погружаясь в бирюзовые волны своего наваждения, он находил обломки финикийских кораблей, александрийских сфинксов, затонувшие амфоры. В 1993 году он уезжал изучать историю в Каракас, то был первый этап центробежного путешествия, которое, теоретически, должно было уводить его все дальше и дальше от родного острова. Он наслаждался свободой в столице два года, пока его отец не утонул во время ловли рыбы. Бернардо вернулся домой на похороны и решил остаться на несколько недель, чтобы помочь матери, которая непреклонно отказывалась покидать Маргариту. Предполагалось, что договоренность временная. Затем она переросла из временной в промежуточную, из промежуточной в постоянную, и теперь, четыре года спустя, Бернардо все еще бултыхается в засасывающей рутине пропитанного солнцем острова. Он нехотя работает в колониальных архивах. Малооплачиваемая синекура. Чуть приличнее, чем продажа ожерелий из морских раковин туристам. Никто никогда не приходит ковыряться в архивах, кроме старого Салисара Рамиреса, тихого столетнего специалиста по генеалогии, которого чуть ли не через день запирают на ночь в каморке. Нет нужды говорить, что Бернардо каждое утро радуется Ноа как спасителю. Приятели закатывают рукава, садятся за огромный письменный стол и играют в шашки. С начала рабочего дня до закрытия они часами лениво передвигают шашки, попивают слишком сладкий растворимый кофе и обсуждают морскую археологию, венесуэльскую политику и местные сплетни. Ноа поправляет французский Бернардо, а тот, в свою очередь, поправляет испанский Ноа. Бернардо единственный на всем острове знает правду о Ноа. И это знание обязывает его опровергать любые местные слухи. Если ему задают вопросы, он уверяет, что Ноа денно и ночно трудится над докторской диссертацией по Гарифуна. Дружба иногда гораздо важнее правды. Когда Ноа доверился Бернардо, тот от души посмеялся. Если бы люди только знали, что в действительности находится в архивах, действительно. Большинство интересных документов превратилось в пепел в 1816 году, во время войны за независимость. От подлинных архивов не осталось ничего, кроме связок генеалогических записей с вкраплениями документов, относящихся к основанию церквей, гибели неизвестных судов и земельных реестров, вперемешку валяющихся примерно в трех десятках картонных ящиков и издающих в очень влажные дни неистребимый запах дыма. Именно это зловоние копоти царит в каморке, когда там ровно в девять утра появляются Ноа и Саймон. Саймон входит первым, ужасно довольный, хотя если серьезно поразмыслить, день в архиве не идет ни в какое сравнение с днем, проведенным на пляже. Потирая ручки, Саймон пересекает помещение и с уверенностью постоянного посетителя открывает один из шкафчиков, достает цветные карандаши и пачку белой бумаги. Удовлетворенный количеством необходимых принадлежностей, он садится в конце стола и начинает рисовать. В этот момент, волоча ноги, появляется явно невыспавшийся Ноа. Он замирает на пороге, принюхивается и бормочет. «Похоже, пойдет дождь». «Разве ты не читал газеты?» – отзывается Бернардо – выходя из туалетной комнаты с экземпляром чилийского таблоида. По прогнозу, бури на всю неделю. Черт, выражает свое недовольство Ноа после долгого зевка. Воняет старым древесным углем. Затем он приподнимает голову и меняет мнение. Эй, похоже, что и растворимым кофе. Могу предложить двойной, очень сладкий. Ну, если ты настаиваешь. Пока Бернардо готовит отвратительный напиток, Ноа смотрит, как Саймон расправляется со своими карандашами. На соседнем столике поджидают шахматная доска и шашки. Все готово к обычному дню. В дальнем конце помещения Салисар Рамирес пыхтит, как паровоз, над каким-то пухлым реестром. Похоже, он много дней не вставал со своего стула, и Ноа удивляется, не проводит ли он в архиве и ночи. «Итак, парень», — произносит Бернарда, протягивая Ноа дымящуюся чашку, — «готов проиграть свою первую за день партию». Ноа безразлично пожимает плечами. «Кажется, ты не в очень хорошей форме», — говорит Бернарда, расставляя на доске шашки. «Бессонница. Опять кошмары?» «Снова бабушка». Бернарда жестом предлагает начать игру. Ноа отхлебывает кофе, садится и рассеянно делает первый ход. Бернарда контратакует с противоположного угла. «Итак, Арисна в Каракасе». «Как ты догадался?» «Из-за кошмаров». Указательный палец Ноа замирает на шашке, которую он собирается передвинуть. «Не понял». «Разве ты не заметил?» — объясняет Бернарда, не отрывая глаз от доски что бабушка снится тебе только когда Арисна уезжает. Мгновение но пытается найти ответ, который прервал бы цепь вопросов, но сказать ему нечего. Бернарда прав. «Как поживает твоя мать?» Наконец спрашивает он, передвигая шашку. «Спасибо, прекрасно, твоя?» Понятия не имею. «Где она сейчас?» «Думаю, где-то около медисин -Хат. Мы всегда проводили декабрь в Южной Альберте. В глубине комнаты специалист по генеалогии с трудом переворачивает страницы реестра. От этой процедуры поднимается столько пыли, что старик периодически исчезает в полевом облаке, и можно было бы подумать, что он исчезает насовсем, если бы не постоянный кашель и похтение. Бернардо бросает в ту сторону раздраженный взгляд и передвигает шашку, бормоча под нос. «Чем он все-таки занимается?» – спрашивает Ноа. «Я годами смотрю, как он перелистывает одни и те же документы». «Дон Салисар? Он почти выжил из ума. У него самые разные теории насчет браков, рождений, наследственности». «Наследственности?» «Он верит, что если объединить все семейства Маргариты в одно генеалогическое древо, то можно предсказать будущее острова». «Понимаю». Облако пыли вокруг старика разрастается и превращается в настоящую дождевую тучу. Очевидно, сведения из старых реестров не подтверждают великую теорию. Ноа озабоченно смотрит на Саймона. Мальчик перевернул лист бумаги рисунком вниз и, вооружившись серым фломастером, воспроизводит великий ураган 1780 года. «Ты в ближайшее время планируешь вернуться в Каракас?» спрашивает ноа Бернарда колеблется изучает последний ход противника угрожающий его левому флангу не знаю может в следующем году ты говорил это в прошлом году все что касается моей матери непросто как только я собираюсь уехать она грозится заболеть или просит меня остаться еще на год или объявляет голодовку или пытается женить меня на Гледис, дочери соседа. Наступает неловкая пауза. Бернарда небрежно съедает одну из шашек Ноа. Надо было вернуться в Каракас сразу после похорон отца. Теперь ситуация с каждым днем осложняется. Я не смогу уехать, пока жива моя мать. Она точно доживет до ста лет, и если так будет продолжаться, кончится тем, что я начну желать ее смерти». Бернардо поднимает глаза в ужасе от того, что сказал эти последние два слова вслух. Его взгляд падает на Дона Салисара, все еще поглощенного своим реестром. «Я надеюсь уехать до того, как достигну этой точки», — шепчет он. Ноа задает себе вопрос, что означают слова Бернардо. «Уеду до того, как доживу до состояния Дона Салисара», или уеду до того, как генеалогические предсказания Дона Салисара подтвердятся. Однако он решает промолчать, и игра продолжается в неловкой тишине. Час спустя Ноа и Саймон покидают колониальный архив с рулонами рисунков под мышками. Когда они выходят на улицу, падают первые капли дождя.